Вернемся немного назад к преследователю Юджина Рейберна, Брэдли Хэдстону. Райдергуд оставил его ночевать и во время ужина дал как следует рассмотреть свою обнову. Красный платок, которым он повязал шею, тем самым расставив ловушку для Хэдстона. Сразу после трапезы Брэдли скинул ботинки и куртку, лег на постель и мгновенно уснул. Райдергуд долго смотрел на учителя, откинувшись на спинку кресла, но и у него вскоре стали слипаться веки, и он тоже уснул. А когда проснулся, было уже совсем светло, и его гость уже встал. Пойду к реке освежить голову. Идите, идите. Нет, голубчик. На это тебе не хватит всей воды, какая есть в Таймзе. Минут через десять Брэдли собрался в путь и, как и накануне, зашагал прочь в спокойную прибрежную даль. Прошел день и вся ночь. Брэдли не возвращался. На следующий день после полудня разразилась страшнейшая гроза. И когда хлынул ливень, учитель сам, как буря, ворвался в старушку. Застигли их! Застиг! Где? Там! Где он бежал? Пусть! Куда? О! Он! Мистер Юджин А! Понятно. Его лодка простоит на берегу три дня. Я сам слышал, как он отдавал распоряжение. У меня на глазах он дождался ее и встретился с ней. Я видел... Я сам видел вчера вечером, как они шли рядом. И, и что вы сделали? Ничего. А что собираетесь сделать? Брэдли упал на стул и рассмеялся.